Глава вторая В реал я выходил с опаской, несмотря на сказанное богиней. В голове проскальзывали мысли, что, может, я не совсем правильно понял ее слова. Когда крышка с шелестом отъехала в сторону, прислушался к происходящему в квартире. Тихо. Никто не ломится в дверь, как я подспудно ожидал. Выбравшись из саркофага, размял конечности. Они, несмотря на всю продвинутость капсулы, ужасно затекли. Почти минута понадобилась для того, чтобы кровь стала нормально циркулировать, а я смог сделать шаг без впивающихся в нервные окончания иголок. В квартире был порядок. Никаких следов драки или вторжения чужаков. Бросив взгляд на капсулу дяди Жени, увидел, что он в данный момент находится в игре. Только после этого я окончательно расслабился и направился на кухню. Если бы для нас существовала хоть малейшая угроза, естественно, он бы не полез снова в вирт. Осталось только выяснить, что произошло после его выбывания из турнира. Заглянув в холодильник, Наскоро сварганил себе несколько бутербродов из того, что раскопал в его недрах, и включил чайник. Впившись зубами в ветчину, на несколько минут выпал из реальной жизни. После того, как легкий перекус был запит кружкой чая, я почувствовал себя более-менее сносно. Теперь осталось только принять душ, чтобы почувствовать себя нормальным человеком и отписать дяде Жене, чтобы бросал все да выходил в реал. А потом, если у нас все действительно нормально, просто завалиться спать, на несколько часов позволив мозгу отдохнуть. Сон в Вирте, конечно, отлично, но полноценного отдыха он никогда не заменит. «Ну, ты, конечно, красавчик!» радостно воскликнул дядя, прежде чем мои кости хрустнули в его медвежьих объятиях. «Так порвать турнир! Это, малой, было сильно!» «Да ну!» — отмахнулся я, хотя видеть столь бурную реакцию на свои успехи было приятно. Чего лукавить? Просто повезло. «Да видели мы!» — осклабился он. «Хотя, признаться, думали, что на рыцаре ты сольешься, он же тебя почти размазал!» «Ты не представляешь, как мы охренели, когда ты все-таки затащил бой! Утрамбовщик был готов сожрать свой петушиный гребень от ликования!» «А вы прям подружились», — едко заметил я. «Ничего, смотрю, не изменилось». «Да все нормально у нас!» Заглянув в холодильник, он достал запотевшую бутылку пива. «Будешь!» Увидев, как я покачал головой, дядя Женя пожал плечами и сел за стол. Скрутив на горлышке пробку, он поинтересовался. «Ты мне лучше вот что скажи. Получилось еще денег поднять». Я замялся. «А чего мы замолчали? Только не говори, что ты поставил на этого шамана и все просрал». «Не скажу». «Эх ты!» сильно стукнул он меня по плечу. «Вот стоило тебя оставить одного, и все сразу через жопу пошло». Он вздохнул. «Ну да ладно, хер с ними. Как пришли, так и ушли. Все равно мы в плюсе». «Ведь я свои!» – он поправился. «Ну, наши, которые ты мне перевел, никуда не тратил. И уже даже вывел, так что живем». «Шустро!» – смотрю, дядя Женя быстро акклиматизируется в даянии. «Ну, вообще-то у меня тоже осталось немного. Сделал я паузу. Так что не совсем все так, как ты говоришь». «Немного – это сколько!» Дядя откинулся на стуле и сделал глоток пива. «Ну...» «Почти восемьдесят пять с половиной миллионов!» «Чего?» – осившим голосом спросил он, когда наконец откашлялся. «Сколько, сколько?» «Восемьдесят пять с половиной миллионов золотых!» – повторил я, наслаждаясь произведенным эффектом. «Ну, там плюс-минус сотка золота!» Так. он отодвинул пиво и потер пальцами виски. «А вот теперь, Вова, рассказывай все и по порядку!» Мне понадобилось около часа, чтобы пересказать все, что я там по его словам исполнил. Все это время он молча слушал, смотря на меня довольно странным взглядом. «Будто я ему не о турнире рассказываю, а предлагаю инвестиционный проект по выращиванию свеклы на Марсе». Когда я дошел до момента, когда Свинистаном Глайдером выплатили мне пять миллионов, он несколько минут не мог успокоиться, заливаясь хохотом, а потом попросил пересказать заново, интересуясь реакцией букмекеров на мое разводилово. «Все-таки нагнул, коротышек!» «Да, Вовчик, с тобой точно не соскучишься!» «И что теперь думаешь делать?» «Пока не знаю. Я еще не осознал, что у нас теперь денег, как у дурака-фантиков». Честно признался я. Меня больше беспокоит, как поведет себя Нойман. Странно, что его еще здесь нет. Ведь в последнем бою я не лег, как мне сказали. «Так и не будет! Он же адреса не знает!» Тут пришел мой черед сидеть с отвисшей челюстью. «Как это не знает? Если он сам писал мне на листочке наш адрес!» Я повторил дяде слух этот вопрос. «Твой Нойман – хитрая и ушлая скотина!» То ли одобрительно, то ли с осуждением произнес дядя Женя. «Очень ушло, я хочу заметить!» «Я ж после проигрыша...» Он осекся и неожиданно влепил мне под затыльник. Да так, что у меня в ушах зазвенело. «Это тебе за погребальный костер, инквизитор херов!» «Знаешь, как это больно?» «Знаю, можешь мне поверить», — буркнул я, потирая затылок. «Проехали!» «Так что там об ушлых скотинах говорил?» «Ты вспомни ваш разговор в мельчайших подробностях. Уверен, что адрес он тебе писал только на листочке. А вот слух он его не называл, верно?» «Ну да. А какая разница?» «Большая, малой. Ты и я на этом листочке увидел только то, что тебе показали, понимаешь?» «Пока нет. но продолжай», – заинтересовался я. «Долго объяснять», – пробурчал он. «Проще показать. Пошли в зал». Открыв крышку ноутбука, он что-то вбил и спустя несколько секунд повернул его ко мне. «А теперь внимательно читай!» Пробежавшись глазами по строчкам, я замер. «Чего?» Начертатель иллюзий. Игровой класс, доступный игрокам, играющим за расу кобальды. Особенности класса. Создание иллюзий с помощью начертательной магии и каллиграфии. Начертатель иллюзий довольно необычный и одновременно сложный к прокачке класс, требующий владения множествами умений, каллиграфия, зачарование, гипноз, отвод глаз, основу магического начертания, все ветки магии, кроме школы крови и прочее. Апогеем прокачанного класса является способность воплощать материальные иллюзии. Твою мать, все так просто! Я еще раз перечитал и растерянно посмотрел на дядю Женю. «Охренеть!» «Вот и я о том же!» Дядя Женя двумя глотками допил пиво. Бутылка отправилась в мусор, но пустое место в руке дяди тут же заняла ее сестра-близнец. «Ты как до этого докопаться умудрился?» «Да не я это! Гному спасибо скажешь!» «Я ему рассказал, что к чему, а он попросил показать записку. После этого он ее чуть ли не на зуб попробовал!» пока не проверил каким-то мудреным амулетом, после чего я увидел, что там реально было написано. Знаешь что? Просто фраза «Адрес вашего текущего пребывания». Понимаешь? И сложно, и до банального тупо. То есть, если бы мы были на квартире у себя, то оба увидели бы другой адрес. Я задумался. «Слушай, интересный класс, я тебе скажу». Не знаю, как у тебя хватило ума не проговориться или прочитать записку вслух, но одно могу сказать точно. Хрен он нас найдет. Но эту проблему нужно решать, иначе жизни не будет. И что делать? Ждать, отрезал дядя Женя. И мне нужно некоторое время, чтобы понять всю ситуацию и принять меры. А ты лучше вон, гады учи, чтобы так впросак не попадать. Гайды. Автоматом поправил я его. «Да хоть стихи Бунина, Вова!» – он огрызнулся. «Ты меня услышал!» Подумав, я решил составить компанию дяди и тоже открыл бутылку пива. «Кстати, договорись о встрече с этими Свейном и Олис. Хочу посмотреть на них, да послушать, что будут предлагать. С нашим текущим положением помощь нам точно бы не помешала». Мне оставалось только кивнуть. «Завтра будет новый день, тогда и буду думать». Что со всей этой кашей из свалившегося богатства и проблем делать? А сейчас спать. Пока я сидел и разбирался со своими характеристиками, Костя отвяло переругивался со Ставром, который был не совсем доволен, что два пришлых подняли его ни свет ни заря. А неплохо я поднялся, апнул 46 шестой уровень, качнул ловкость с интеллектом и даже открыл новый параметр резист к физическому урону. Конечно, если вспомнить, каким именно образом, то лучше бы не открывал. А если вычесть стоимость свитков, то вообще можно сказать, что резист я купил, причем баснословно дорого. Порадовали и крепко подросшие умения с парным клинковым оружием. Еще немного, и я возьму мастера на мечах. И это прошло только 12 тренировок. Прекрасно понимаю, что с ростом показателей прогресс будет замедляться. Но если совместить с интенсивной прокачкой то гранда, думаю, взять можно будет гораздо быстрее, нежели при обычном каче. Конечно, есть еще один способ интенсивного поднятия навыков, но к метру с его инновационной программой обучения я обращусь в самую последнюю очередь, хотя, признаться, к нему сходить не помешало бы. А вось каких умений на мой уровень подбросит в порыве нездорового альтруизма. Добавилось и немало грозных титулов самыми яркими из которых были клановый палач первого уровня и плут. Палача мне присвоили, видимо, когда я костета убил на турнире. Теперь у меня повышенный урон на 1% по соклановцам. Параметр бесполезный, но я не откажу себе удовольствии сказать им об этом, чтобы понимали, что теперь злить меня не стоит. Божественная репутация продолжала радовать отрицательными значениями. Из общего ряда выбивалась только Тиамат, но оно и понятно и Меордель, относившиеся ко мне с равнодушием. По всем остальным фронтам, ненависть, злоба и просто какое-то скотское отношение ко мне хорошему. Даже Тармис и тот испытывал неприязнь. Наверняка еще не знает о моей невинной шутке с гравировкой. Ну ничего, подождем, пока ему скажут его божественные товарищи. А в том, что скажут, я просто уверен. 18 очков характеристик я решил раскидать сразу. Вложив 9 в интеллект, 5 в ловкость и 4 в меткость. Как показала практика, с последним у меня серьезные проблемы. Конечно, с 5 метров противника я не промажу, но когда нужно поразить более мелкую цель или попасть в строго определенное место, то я начинаю мазать 3 раза из 5, что не есть удовлетворительно. Алмазы трогать не стал, пусть будут про запас. Полюбовавшись на обновленные статы, закрыл вкладку и взглянул на тролля, который уже спокойно сидел и о чем-то беседовал со ставром. Перед каждым стояла по кружке Эля и большая тарелка с закуской. Ты осторожнее, ставр, предупредил я трактирщика, а то привыкнешь у трассели начинать. Будешь потом работать себе в убыток. Не умничай, ничуть не смутился костет, в адрес которого и была отпущена шпилька. Ты куда-то намылился? Спросил он, видя, что я задвинул лавку на место. Да, в храм нужно ненадолго. Как соберутся все наши, отпиши мне. А зачем тебе в храм? Удивился дядя. Свечку поставлю за тебя, чтобы ты не бухал с утра пораньше. Переживаю за тебя. Костет еще салютовал деревянной кружкой, советуя, что мне нужно сделать с этой свечкой, вместо того, чтобы бесстыдно стебать честных троллей. А я уже активировал кольцо сердца хаоса, открывая портал в пасть леты. Мне нужны были ответы. Когда в твоей жизни и окружении происходят какие-либо изменения, как правило, ты их сначала примеряешь на свою шкуру. В этот момент ты не берешь в расчет чужие цели, чьи-то устремления или планы на тебя. Ты зациклен только на себе. Именно тебе плохо. Именно с тобой поступили несправедливо, сказав или сделав то, что тебе не понравилось. «Именно на тебя повлияло это что-то. Каждый из нас эгоист. Я не являюсь исключением. Когда Тиамат отобрала умение принимать и поставить пятиглавого дракона, я не задумался в тот момент, почему она это сделала. Думать я начал, когда она мне его неожиданно вернула. Зачем? Для того, чтобы я не считал себя пупом земли? Я сидел в своем излюбленном месте, прислонившись к алтарю». «Ты уже знаешь ответ на этот вопрос» спокойно ответила богиня и ты отлично справился молодец а теперь что богиня улыбнулась а я почувствовал легкое касание мглы к своим волосам будто невидимая рука погладила сейчас Тиамат пребывала в ипостаси молодой темноволосой девушки с резкими чертами лица одетая явно не по погоде в легкое платье до щиколоток это решать только тебе и сейчас я должна спрашивать Что ты будешь делать дальше? Я не могу указать тебе твой путь. Скажи, кто такой этот Ариэль? Подумав, решился я поднять скользкую тему, довольно неприятно окончившуюся в прошлый раз, и кто его запечатал на старом кладбище Ордена, и за что. В этот раз молчание длилось дольше, и мне показалось, что она еле слышно вздохнула, будто не хотела отвечать на этот вопрос. «Когда ты найдешь ответы там, где все начиналось, приходи, тогда и поговорим». «Сейчас я не имею права», — туманно ответила она, отвернувшись. «В принципе, ожидаемо. Никто мне облегчать задачу не будет. Сам начудил, сам выгребай. Справедливо, хоть и немного досадно. А с другой стороны, мы все равно хотели возвращаться на кладбище. Гном с вампиром мне не простят, если останутся без топового оружия». «Да и кассета прокачать стоит хотя бы до нашего уровня». «Можно последний вопрос?» Тиамат спокойно кивнула, а я слегка поежился от нечеловеческого взгляда ее черных глаз. «Скажи, как убить Бога?»